Глава 17. 14 дней 12 часов с начала эксперимента. Антон вошел в третью городскую больницу уже глубокой ночью. Приемные часы давно прошли, значит, придется импровизировать. Путь в отделение преграждал турникет. Хорошенькая дежурная медсестра на посту сосредоточенно заполняла журнал. Антон нахмурился и придал своему лицу суровый вид. «Добрый вечер», — сказал он низким голосом. Медсестра промочала что-то невнятное и продолжила писать, не поднимая головы. «Угрозыск. Оперуполномоченный Иван Каменев», — отчеканил Антон. Медсестра подняла глаза и внимательно рассмотрела поддельное удостоверение. «Я ищу вашего пациента, Эрика Рихтера. Сегодня поступил. Мне бы поговорить с ним». «Извините», — спокойно ответила девушка. «Приходите утром». Главврач бы могла пустить, но она уже ушла. А без спросу не могу, заругает. Антон посмотрел на бейджик медсестры. — Нет, Аллочка, так не пойдет. Вы новости видели? Про трупы в подвале. Да — Да-да, конечно. Глаза девушки загорелись от любопытства. Ваш пациент может сообщить ценную для следствия информацию. Мне срочно нужно с ним побеседовать. Медсестра поколебалась, но всю же сняла трубку, набрала номер. «Сейчас дежурного врача попрошу спуститься». Врач проводил Антона в общую палату на четверых и указал на дальнюю кровать. «Десять минут, не больше», — сказал он негромко. Все пациенты, кроме Рихтера, давно спали. Рихтер лежал в постели, натянув одеяло до носа, и разглядывал Антона. На вид старику было около семидесяти. «Я знал, что вы придете, прошептал он, когда Антон присел у его постели. Я вас ждал. Вы из полиции? Меня зовут Антон Градов. Я частный детектив. И друг Виктора Анатольевича. Рихтор натянул одеяло еще выше. Тогда вы все знаете, верно? Как раз пытаюсь разобраться. Хочу его найти, чтобы помочь. Сможете рассказать, что вам известно? На глазах старика выступили слезы. Вы ничего не знаете. Не знаете, что это я... Это я его надоумил. Я во всем виноват.